16. Пять вкусов мудрости. Мысль о совозникающих мудрости и неведении оказала глубокое влияние на меня, когда я впервые об этом услышала. Именно она впервые привлекла меня к тибетскому буддизму и поучениям Чогьяма Трунгпыринпоче. Это случилось в начале 70-х, в худшее время в моей жизни. Я побывала в каждом ашраме, посетила каждого гуру всевозможных национальностей и традиций, Я даже сходила на уикенд по саентологии. Но не было похоже, чтобы хоть что-то объясняло, что происходило в моей жизни. Той путанице, которой, на мой взгляд, моя жизнь являлась. Я жила на севере нью куда приехало множество хиппи из Хаэшбери, чтобы познакомиться с многими коммунами и необычными вариантами образа жизни. Однажды я забралась в грузовичок моего друга, и на сиденье лежал журнал «Гаруда», изданный учениками Трунгпыринпоча. Он был открыт на странице, где была статья «Работа с негативностью». От первого параграфа я чуть не упала с сиденья. Ринпочи писал, что мы переживаем негативность как жутко неприятное, дурно пахнущее что-то, от чего нам хочется избавиться. Но, продолжал он, если мы посмотрим глубже, она очень вкусно пахнет и очень энергичная. Она живая и точная, связанная с реальностью. Когда я вспоминаю это поучение, удивляюсь, как я смогла вникнуть в суть в то время. Но я поняла основное послание, которым было нет ничего неправильного с тем, через что ты проходишь. Просто оставайся с этой энергией и не отделяйся от неё. Тогда ты обнаружишь, что в ней есть что-то действительно ценное. Вскоре после этого Трунгпарин поче приехал в Нью-Мехико, и я смогла прийти на его поучение. С этого момента и в последующие 15 лет или около того, У меня была постоянная возможность вникать глубже в это поучение под наставничеством Ринпочи. Одна из идей, которую Ринпочи часто подчеркивал, была о том, что мудрость, которую мы обнаруживаем в наших неврозах, может иметь различный вкус. В буддийских поучениях есть пять основных видов мудрости, связанных с пятью первичными клеша. Желание, агрессия и неведение вместе с завистью и гордостью. Хотя каждый из нас проходит через целую гамму эмоций, Как правило, есть одна, которая превалирует над другими. Мы преимущественно переживаем невротический аспект этой эмоции. Но с помощью этих поучений мы можем научиться распознавать и обращаться к аспекту мудрости, пробуждённой, свободной от эго стороне кляша. Тогда энергия эмоций может служить для нашего просветления, а не расстраивать нас. Некоторые люди, например, часто захвачены агрессией. Эта клеша появляется в их отношениях, в работе, во многих сферах их жизни. Если они позволяют ей остаться незамеченной, она приносит большой вред им самим и людям вокруг них. Она может превратить их жизнь в сущий ад. Если мы применяем подход использования эмоций как пути к пробуждению, мы смотрим глубже в агрессию и пытаемся обратиться к ее изначальной энергии напрямую. Если мы способны так делать, не слишком позволяя эго вовлекаться, то обнаруживаем особый вкус эмоции, вкус пробужденного ума. С этой точки зрения возникновение клеша становится великой возможностью прикоснуться к нашей глубинной природе, нашей природе без эго, с открытым умом и сердцем. В случае агрессии мы находим то, что называется зеркалоподобная мудрость. У нее есть качество четкости и точности. Она прорывается сквозь заблуждение и ясно все видит. Зеркалоподобная мудрость. Это особенная вода, которая появляется, когда лед агрессии тает. Кляша желания совозникает с различающей мудростью. Невротичное проявление этой энергии проявляется как хватание, потребность, желание. Но когда мы растворяем лед с помощью расслабления и позволяем энергии быть, мы обнаруживаем ее пробужденный аспект. Это теплое сочувственное качество, которое идет вместе со способностью обращаться к деталям жизни. Замечать, проявлять интерес, обладать глубоким знанием нюансов. Люди, захваченные невротическим аспектом зависти, как правило, спешат, заняты и критичны. Хотят создать аккуратный, единообразный мир. Пробужденный аспект известен как всеохватывающая мудрость. Когда мы переживаем эту энергию, свободную от борьбы и сжатия, она дает нам охватить все легко на благо всех вовлеченных. Невротический аспект гордости связан с тем, что занято обширное пространство. Физически это может проявляться в том, что кто-то, кто приезжает на медитационный ретрит, обустраивает себе место. В дополнение к подушке они берут 14 пледов, 3 термоса, 2 шали и пару тапочек. Если мы обращаемся к сути этой энергии, она становится мудростью и равностности. Вместо того, чтобы так много отбирать и выбирать, в ней больше открытости к жизни, какая она есть. Настрой позволяет чему угодно происходить. Чувство отсутствия эго. Клеша неведения обладает качествами состояния тупости, литаргии и отсутствия. Его крайняя форма — оцепенение. Пробуждающий аспект называется мудрость Дгармадхату. Дхармадхату означает приблизительно всеобъемлющее пространство. Это широко открытое, свежее, необусловленное пространство, которое проникает везде и вмещает всё. В 1980-х годах у меня была возможность наблюдать это качество и в пробужденном и в невротичном виде у моего соученика. Я знала этого человека только в качестве учителя. Он был блестящий, свободный, всеохватывающий учитель. Его слова передавали потрясающий покой и открытость. Когда он учил, это всегда находило отклик во мне. Своей сдержанной манерой он создавал атмосферу доверия. Со временем я узнала его лично и часто видела его отсутствующим, на грани депрессии, склонным к скуке и раздражительности. Это был мой первый опыт, когда я видела эти два аспекта. Два совозникающих аспекта одного эмоционального качества, проявляющиеся так ясно. Основная мысль, которую нужно запомнить, в том, что все пять этих проявлений мудрости и неврозов являются совозникающими. У нас не может быть одного без другого. Может возникнуть тенденция думать: Я не хочу зависть, я хочу только всеохватывающую мудрость. Я не хочу невротичную склонность, я хочу только просветленную часть. Но это похоже на жаждущего путника в пустыне, проходящего мимо чудесно появившегося ледяного куба, приговаривая: Мне не интересен лед. Я его брошу здесь и пойду поищу воды где-нибудь еще. Искать больше негде. Дело только в том, чтобы распознать, что истинная природа льда не отличается от утоляющей жажду воды. Точно так же, если мы хотим обнаружить нашу собственную мудрость, негде больше искать, кроме как в наших собственных неврозах, мы можем обнаружить, что есть эмоции с эго и эмоции без него. Когда тронгпарин Почи начал учить на Западе, он начинал в абсолютно чистом поле. Поскольку он был среди первых людей, представляющих тибетский буддизм в полной мере в этой части мира, у него были безграничные возможности того, каким образом учить людей поэтому мне всегда казалось интересным, что одна из тем, которые он выделял на ранних этапах, была мудрость, свойственная Клеша. Каждая из пяти пар мудрость-невроз связана с Буддо-семейством или пробужденным семейством. В центре каждого семейства определенный Будда, полностью просветленное существо, которое воплощает пробужденный аспект Клеша. Как Трункпарин поче выразился, «Вы думаете о просветлении как об одном из этих безмятяжных Будд». Легкая улыбка. Такие спокойные, такие красивые, чтобы ими любоваться. Но есть много способов быть разумными. С одной стороны, мы можем думать о мудрости как о чистом, беспристрастном, открытом пространстве и все же ему присущи качества. Просветление проявляется в пяти главных качествах, пяти способах быть разумным. Знакомство с этими буддами чрезвычайно полезно не только в этой жизни, но, как мы увидим в бордо, которые еще придут. Зеркалоподобная мудрость и агрессия связаны с семейством Ваджра. Этот символ — Ваджра, ритуальный предмет, представляющий неразрушимость. Суть качеств Ваджры и его зеркалоподобной мудрости Будды, известный как Акшобья. Различающая мудрость и невроз желания связаны с семейством Падма. Их символ — лотос, их пробужденное воплощение — Буддами Табха. Мудрость Дхармадхату и неведение относятся к семейству Будды и к Будде Вайрачана. Мудрость равностности и кляшек гордости соответствует семейству Ратна. Их символ — драгоценность, а Будда — Ратнасамбхава. Наконец, вся охватывающая мудрость и зависть связаны с семейством кармы и Амога И все эти семейства имеют свой собственный цвет, элемент, время года, время дня и так далее так во всех аспектах мира явлений, как говорит Ринпоча. Важно помнить, и это хорошо нам послужит в бордо, что природа всех этих буд, этих пробужденных существ, не отличается от природы нашего собственного ума. Ринпоча полагал, что очень важно знать, какое Будда-семейство связано с нами, потому что это может быть ключевым для связи с нашей просветленной природой и нашей буддо природой о которой он часто говорил, как о нашей изначальной доброте. Какая бы клеша не поглощала нас чаще всего и сильнее всего, та, от которой мы больше всего устаем, застреваем в ней, стыдимся ее, является наиболее прямым доступом к нашей глубинной мудрости, нашей изначальной доброте. То есть, конечно, если мы можем обратиться к ее энергии напрямую, без того, чтобы удерживать или отвергать цепляние за эго. Вы, может быть, обвиняете себя в том, что слишком гневные, цепляющиеся, слишком отсутствующие, слишком завистливые или слишком высокомерные. Но в каждой из этих мешающих эмоций характерная мудрость вашего Будда-семейства, ваш собственный стиль здравомыслия. Вы можете говорить себе «У меня ужасная проблема с гневом». Но просветленное существо повернуло бы это по-другому и сказало: «Какая удача!» «У тебя есть прямой контакт с зеркалоподобной мудростью Будды акшобье Если ты не будешь бороться с этой энергией, если ты станешь одним с этой энергией, это пробудит тебя». Римпочи хотел, чтобы мы непосредственно знали качество нашего главного невроза. Чтобы узнать его очень вкусный запах и чтобы увидеть его как часть богатства нашей сущности. Он хотел, чтобы мы перестали желать измениться, перестали пытаться изменить или спрятаться от нашего главного качества. Вместо этого он хотел, чтобы мы приветствовали его чтобы позволить льду растаять и стать водой, просто осознавая Клеша, расслабляясь его энергией, позволяя ей просто быть. Но это не означало подпитывать эмоции или что-то в этом роде. Подпитало бы ее действие, побуждаемое ею, или ее подавление. Что он призывал нас делать, так это просто покоиться посреди этой энергии, насколько это возможно, и позволять этой способности к расслаблению постепенно и естественно, расширяться со временем. В своей книге «Путешествия без цели» Ринпочи пишет, «Работая с Буддосемействами, мы обнаруживаем, что у нас уже есть определенные качества. Мы не можем их игнорировать или отказываться от них, или пытаться быть кем-то другим. У нас есть наша агрессия, наша страсть, наше неведение и что угодно, что у нас появляется. Мы уже принадлежим к определенным Буддосемействам». Нам нужно работать с ними и взаимодействовать с ними, и переживать их должным образом. Они — единственный потенциал, который у нас есть. И когда мы с ними работаем, мы видим, что можем их использовать как ступеньки к просветлению. В аббатстве Гампо у нас как-то ходила шутка о том, кого бы вы хотели видеть в качестве связующего на время вашего одиночного ретрита. Человека, который приносит все необходимое к вашему домику. У нас такая система, что тот, кто находится в ретрите, оставляет записку снаружи домика, если ему что-то нужно, и связующий прочитает ее и вернется с продуктами или с чем угодно, о чем попросили. Скажем, вы написали «я хочу сыра в достаточном количестве», чтобы мне хватило на неделю. Шутка была в том, чтобы принес вам представитель каждого Будда-семейства. Связующий Ваджра-семейство принес бы семь тонкой и идеально нарезанных ломтиков сыра, отделенных друг от друга вощённой бумагой. Представитель Ратна принес бы вам весь сыр. Падма передал бы вам сыр в корзинке, укрытой клетчатой тканью и украшенной полевыми цветами. Связующий карма наполнил бы свой день поездкой в 10 магазинов в поисках безупречного вида сыра, и потом пожаловался бы вам, как он устал. Представитель семейства Будды просто бы забыл прийти. На самом деле он бы просто забыл прочитать вашу записку. Эта шутка связана с игрой, которую придумал Трунг Парин Поче, чтобы помочь людям получить представление об определенном вкусе каждого Будда-семейства. Он назвал это игрой качеств. Я играла в нее несколько лет назад с учениками в аббатстве Гампо, когда учила о Бордо. Один человек загадывает определенное Будда-семейство, а другой пытается отгадать. Делать это нужно, задавая вопросы вроде «Если бы это Будда-семейство было страной, какая бы это была страна?» Или «Если бы это была музыкальная пьеса, что бы это было?» Однажды, когда я выбрала Падма, один из проверяющих вопросов был «Если бы ты была обувью, что бы это было?» Я, как Падма, ответила «Мягкие оранжевые тапочки». На вопрос «Если бы ты была профессией, какой бы ты была?» Мой ответ был «Работник хосписа». Когда люди улавливают суть игры, они обычно угадывают Будда-семейство правильно после нескольких вопросов. Это помогает им настроиться на конкретные качества, присущие каждому семейству. Мы можем видеть результат работы с Будда-семействами в некоторых великих мудрецах нашего времени. Когда я думаю о моих собственных учителях, хоть я и не могу точно их определить, у меня есть представление об их определенных качествах. У его святейшества XVI Кармапы были яркие качества семейства Падма. Его присутствие переживалось как золотой свет, как солнце. У него был теплый смех, и он очень ласково брал меня за руку. У его святейшества Дилга Поча, мастера высоко почитаемого всеми моими учителями, были в основном качества белого света. В его присутствии, вместо того, чтобы пребывать в золотистом свете, я больше чувствовала себя летящей сквозь бескрайнее пространство. Его ученики называли его «Мистер Вселенная». На мой взгляд, он пример мудрости семейства Будды. А Трунгпе Поче сложнее сказать. Он показывал множество качеств, но, наверное, легче всего было видно его качество семейства Будды. Он производил просторное, стабильное, мудрое впечатление, связанное с мудростью Дармадгату. Мой главный учитель Дзигар Кангтрул поче воспринимается многими как явный ваджра. Он очень умный и любит изучать Дхарму, и когда вы слышите его поучения, он знает, как дойти до сути. Он проявляет зеркалоподобную мудрость. Но когда я узнал Ринпоче лучше, то обнаружила, что он также проявляется, как Ратна. Если вы посещаете его, то увидите, что у него есть всевозможные статуи, тханки и другие предметы. Когда я впервые побывала в его ретритном домике, я подумала, здесь нет места ни для чего больше. Но с тех пор он добавил еще довольно много. Для меня Ваджира и Ратна — его главные качества его зеркалоподобная мудрость и его мудрость равностности. У всех нас есть собственные главные качества, и у всех нас они содержат нашу мудрость. Они — единственный потенциал, который у нас есть. Чтобы подчеркнуть, что нечего стыдиться наших качеств буддо семейств Трунгпарин поча сравнил их с этнической кухней. Из какой бы части света мы ни приехали, Африки, Южной Азии, Ближнего Востока, Европы, Мы можем гордиться едой, которую мы готовим. Это часть того, кем мы являемся. Точно так же мы можем гордиться тем, что являемся ваджра или карма или падма. Это часть того, кем мы являемся. Единственное различие между нами и высокопродвинутыми практикующими в том, что мы проводим большую часть времени, ограничивая наши эмоции и подкрепляя наши неврозы, тогда как они способны расслабиться в энергии своего Будда-семейства, пребывать в его мудрости и проявлять его чудесные качества. Мы, как правило, боремся с тем, кем являемся, тогда как такие люди, как мои учителя, шагают полностью и уверенно в то, кем они являются. Они способны лучшим образом использовать присущие им качества, чтобы наслаждаться жизнью и приносить пользу другим.